Полагаю, ещё со времён татаро-монгольского ига повелось так называемого, поскольку ига, то есть ярма, непосильные, постылые и ненавистные, являли собою не татары с монголами, а тогдашние наши же чиновники, начиная с князьёв и заканчивая последним дечком, нету подьячим, имена ни собирали налоги и подати, Давили выступления и бунты, издевались, насиловали, с тех пор, наверно, и повелось. Вместе с интересной особенностью народа нашего стоит кому выбиться чуток повыше, и тоже без малого каждый начинает плевать на всех, воровать непочину или лежать сапоги. Хорошо ещё, если только их вышестоящему Цыгане, кстати, вовсе перебились, не в смысле, как нация, профессии такой не стало. Сначала они пойдю же разбитому даже просёлку, похоже недавно подсыпанному щебёнкой, смешанным лесом, потом ельникам в полкилометра до трассы. До Пинска по трассе асфальтированной, однако, минут 10 там шёл баум. Цири нас пропускает без слов. водила знакомый дальше по городу, но похоже не через центр. Городишко небольшой, вроде провинциальный весь из себя, но не вовсе русский, что ли, будто затаился, ждёт. Много зелени, мало народу, даже военных почти не видно. Разрушений практически нет. Не выездем вместо Цири и большей частью матросики с Пинской надо думать флотилии. Военно-морская столица Белоруссии как никак. Сама Пина с мониторами и прочим левее осталась. Отеича все знают. Пропускают без вопросов. Откуда здесь такой? Вроде как поляки тут были, или как? Горемасы и судьбы, епть. Потом поворот с трассы направо, ещё километра 3 вроде дома. На КПП шлагбаум, цирики втроём, смотеньками из правого из мешков что-то вроде блокпоста. Максимкин рыльце бульдожья торчит. Не пускают, взяло Барзо. Сунул документы, присмирели слегка, но оббегом на КПП. Телефон. Прибегает радостный На каперг говорят: "Нет у них никакого младшего лейтеранта Малышева". "На моё нюх!" весело так продолжают. "А есть лейтерант Малышев, Константин Иванович теперь". "На хей! Блин, шуточки". Впрочем, летуны народ здоровый, во всяком случае до инфаркта большинство не доживает. Так и сойдут, значит, и такие прикольчики. Бдр либаем Прямок к Капе старому. Там прошелся с Матвеечем, торопится. Вроде и знакомы, всего-то ничего, почти не разговаривали, а вот прикипело будто одной крови, наверное. На Капе без малого счастливый сиротин. Забавно. Камбес переделан наподобие моего. И из линорез немецкий из-под клапана. На правой штанине выглядывает. Откуда, понятно. Десанттуры немецкой не слабая на крушилии. Но до чего же быстро моды меняются. Вот и я уже своё веское слово сказал. Косик, а мы думали, ты это совсем и... хотели уже на посмертно посылать к росу звезду. Спасибо, польщён, весьма. Но пока не надо. Как с яропланами? С яропланами труба пип. Даже свой отдал. На 11 боеспособных поморчившись, скользнул рукой по ягодице. Летунов шесть машин. Мне пип-пип. Забрикетили пип. пип. пип. Словно раза пип швыры зашлись. Доктор бешёлся и нога трезет. Пип. Я хочу Действительно, не хочет человек. Сразу чувствуется. Раньше помнится матерного слова не услышишь. Или отсутствие комиссарского шеврона сказалось. Надо бы изучить данный феномен, если успею. Печально, однако, всего-то за день боев из двадцати четырех столиков молодых И с утра здоровых ребят больше десятка уже всё. Впрочем, кто-то может и вернётся наподобие меня. Ну и без малого, тридцати чаек шесть пипец в полчку. Однако это пип, погода доложила, они аэродром освободили. И вот цевичи, там чаек много. Говорят, есть и исправные. Откуда взялись пип знает. Безжалодная команда с технарями. Вон, видишь, у Ангара собирается. Не правда, метров в 100 грузовик. Здесь пять, кажется. И на него в кузов народ бочку закатывает все вместе, по толстым доскам. Разрешите, сиротину. Давай, тебе надо летать. Подхожу неспешно, молча впрыгаюсь в трудовой подвиг. Рядом Коля трудится, со сосредоточенным взглядом в бочку. Тяжёлая сволочь, воняет бензином и даже не булькает, полная, потому что падла. Дотолкали почти до верху. Тут он глазами скосил, и бочка тут же обратно валиться начала. Еле спасли бочку. Да и Коле мало не показалось бы. Выдрузили, поставили на попа рядом с прочими. из десяток где-то. И что тут началось, словами не обсказать. Орали до хрипоты, охлопали всего, то ли ктудже. Его, оказывается, тоже задело. Сначала вроде ничего. Я как на посадку, шасси не выпустились, пришлось на брюхо. Так что теперь тоже без лошадной. Потом подъехала полуторка с начальником особого отдела лейтенантом НКВД по имени Павел. Серотин так называл при мне и шестью цирями: один с ДП, остальные с трёх линейками. Мы на полуторке вперёд, ЗИС с колеей в кабине и парой цирей в кузове следом. В Пинск заезжать не стали. Водила с полуторки знал короткий путь. Часа за 3 обещал доставить. «Тропою дедушки Хо», как у нас говорили. Рванули сначала по малой шоссейке, потом по лесным и проселочным дорогам. Повсюду довольно много войск, хотя очевидно, что здесь далеко не главное направление. Похоже, наши пытаются успеть укрепиться. По западному флангу продолжающие атаковать группировки, в основном пехота. Лица усталые. Запыленные, но без тени безнадёги. Наоборот, видно, бойцы идут, кадровая армия, Почти полностью уничтоженная в том сорок первом. Да и теперь большинство из них так и умрут Относительно счастливыми, Знать, не ведая, какая силища им противостоит И какие ещё муки дотягот их впереди. То и дело какие-то постыли, шлакбаумы, регулировщики проверяют. Каждый раз пятеху грудью ощущаю, да и остальные как-то подбираются. Это мы будем считать немцы уже научили, что постели регулировщик это вовсе не непременно свои. Однако так, пожалуй, за 3 часа разве что в мечтах. Одно радует, Люфтваффе почти не летает. Стратеги прошли пару раз, но на такой высоте, что нитка инверсии лишь едва-едва различима. Похоже, дали понять, что летать предпочтительно повыше им. Тем не менее, головами крутят все, включая технарей. И этому научились. Ну и славненько. Жаль, пообедать не успел. Впрочем, ребята поделились с Ухпаем. Хлеб, колбаса какая-то. Ничего, определенно без сои. Огурцы соленые. Чаек. А я их квасом угостил. Без особого восторга. Поколение-то до пепси. Заодно узнал, что Харитонова четверку ополовинили, и Р-10 схрумкали натурально сердца. Те самые или нет, кто знает. Про аэродром обманку делиться не стал, не приучен, болтать-то попусту. Если из наших кто в плен попадет, зачем ему это знать? Нам-то это четко вбивали. Вообще еще с СССР традиция такая. Каждый боец должен знать свой маневр. Но не более того. Многие знания лишней печали... Кстати, в этих местах прежде побывать не довелось, в отличие от, увы, очень многих других. Батьевщина на диво легко перенесла все передряги. Ну, не то чтобы вообще, без проблем, но вполне. А пертурбаций и вовсе не было, в смысле на местах. Да и в Минске будто все предшествующие годы к чему-то такому как раз и готовились. партизан Хреновы. Пожалуй, и интеграция Новой Евразии начиналась именно отсюда. Сначала беженцев приняли: израильских, потом из Франции, Испании, Бельгии, Голландии, Норвегии даже. Потом Витебская бригада участвовала в косовских делах, потому как Бундесвер не слабо захиренший стал к тому времени. Им даже на себя сил не хватало, не говоря уже о помощи соседям. У остряков, тем более, с чехами. У панов, как всегда, свои дела были, запредельно важные. Выясняли, у кого длиннее и толще. Потом какие-то католические разборки. В общем, полякам не до того было. И вот Беларусь и сорвала банк. Батька их не очень солидно смотрелся. даже в сравнении с Германией почти автономная страна с трудолюбивым, грамотным и спокойным населением это, как выяснилось, и есть главное национальное богатство, а не природные ресурсы или территория, и уж тем более деньги.